Глава седьмая. Поместье моей бабушки служило как бы рамкой для её симпатичного портрета. В этом тяжёлом четырёхугольном доме, чуждом изяществу архитектурных форм, расположенном на голых скалах, возвышающих его над Дардней, владелица создала себе мало-помалу оазис покоя, тишины и свежести. Она ни за какую цену не соглашалась продать свои старые деревья морякам, этим неумолимым врагам лесов морского побережья. Дом был совсем окутан тенью, и не раз задумывались прежде, чем обрезать какую-нибудь ветку, грозившую проникнуть в комнаты. К тому же, она свободно дала разрастись виноградным лозам жимолости, ползучим разанам и азорским жасминам стволы которых главным образом были сосредоточены у итальянских колонок, окружавших аллеи сада. Гирлянды их скрещивались со всех сторон проволочными нитями, и таким образом весь наш спускающийся по склону сад был покрыт цветами и зеленью. Бабушка жила под этой зелёной кущей и особенно любила некоторые экзотические деревья, семена которых были привезены ещё её мужем из его далёких путешествий. Исключительной её любовью пользовался один китайский питтасфор, вырашивший уже в настоящее дерево, и чёрный гладкий ствол которого поднимался над террасой, и своими ветвями, свисавшими над окнами гостиной, несколько заслонял широкую и ясную перспективу моря. Бабушка решалась выходить на воздух, чтобы полюбоваться морским видом. Питтасфор был так красив весной, так осыпан цветами, давал приятную и глубокую тень. И к тому же дерево было настолько редкова в Франции, что было бы преступлением даже подрезать его ветви. Само собой разумеется, что я находила сад немножко узким и замкнутым. Я предпочитала обрыв зелёной площадки, куда можно было пройти через огород, когда вода была невысока, но куда я предпочитала проникать через узкий и опасный проход по скалам. Эта зелёная площадка представляла собой маленькое овальное пространство из остроконечных скал, покрытых растительностью. Дардена, втекая сюда каскадами по крупным камням, расположенным с причудливой грацией, останавливалась, образуя совсем маленькое озеро, и затем снова утекла дальше, бурча и волнуясь. Это было чудное местечко, но тут не следовало спать в грозу, так как быстрый подъём потока мог отрезать вам оба выхода. Мне было запрещено ходить туда одной, но и двоя оставалась одна, я не упускала случая пойти туда. У спуска от замка ниже зелёной площадки У нас была старая мельница, стоявшая на канале ещё с мавританских времён. Её всегда поддерживали, и он доставлял нам воду из источников Дардены. Этот канал, соединяясь в дальнейшем течении с потоком, образовывал настоящую реку, которая двигала другие мельницы по направлению к Тулону. Вся равнина, сильно наклонённая к морю, спускалась к низу всё более и более обширными уступами. У подножья продолговатой и высокой горы Фарон, В той точке, где мы находились, мы могли любоваться огромным по глубине пространством, заключённым в высоких горделивых равнинах и оканчивающимся лазурной стеной Средиземного моря. Пушечные залпы крепостей ежечасно гремели в доли, шумный вход кораблей в порт, все сигналы, все салюты были повторяемы 10 раз эхом нашей горы Дардена. Также часто ревел, когда грозы делали её бурливой и заставляли её подниматься над её естественными ступенями из известковых скал, на которых росли мирты и аляндры. Контраст этих неожиданных и шумных звуков с мрачным и пустынным пейзажем был одним из первых впечатлений моего детства, которое осталось у меня в памяти. Позднее я часто сравнивала его с моей внутренней взволнованной, фантастической жизнью. Среди внешней и бессодержательной и монотонной обстановки бабушка всё ещё искала средства смягчить нищету абата Костеля и его приёмного племянника, когда неожиданно к этому представился случай. Умерла племянница, очень любимая моей бабушкой. И когда я увидала в первый раз в жизни, как плакала эта дорогая старушка, я была глубоко расстрогана. Покойная племянница, жившая всегда в красе, приезжала к нам так редко, что я едва её помню. Это была девица, вышедшая без всякого состояния замуж за одного из вланжи, жившего в провинции Дофине, человека очень гордого и очень ничтожного, который оставил её в бедности с малолетним сыном. Умирая, она в свою очередь выразила желание, чтобы моя бабушка взяла под своё попечение её единственного сына, которому тогда исполнилось 12 лет, и была его воспитательницей. Наследство, оставленное ею, состояло из 30 тысяч франков, хранившихся у нотариуса в красе. Бабушка с благодарностью приняла это новое поручение, и маленький Мариус де Валанджи в одно прекрасное утро в дилежансе приехал к нам в Тулон. Слуга поехал за ним в тележке в то время, как мы приготовили для него комнату и ужин. «Я очень обрадовалась при мысли, что у меня хотя бы на несколько недель будет товарищ Игр». и побежала на дорогу встречать моего маленького кузена. Я была несколько сконфужена в виде, как он вышел из экипажа, подошёл ко мне, поцеловал мою руку с грацией и опломбом 30-летнего мужчины и, вложив мою руку под свою, повёл меня к дому, расспрашивая меня о своей двоюродной бабушке, о которой слышал, как о лучшей из женщин и которую торопится узнать и расцеловать от всего сердца. Я не знаю, заучил ли он всё это заранее, но он говорил так хорошо, он был так высок для своих лет, У него было такое прелестное лицо, такие чудные белокурые кудрявые волосы, такая изящная фигура в чёрной бархатной курточке, такая открытая шея в кружевном воротничке, такие гибкие ноги в маленьких гетрах с блестящими пуговками. Наконец, он был так красив, так вежлив, так вылощен в нравственном и физическом смысле, что он сразу возбудил во мне самое глубокое почтение и уважение. Это настоящий дворянин. сказала бабушка Денизе, когда он выложил перед ней свой приветственный комплимент точно такой же, как он выложил мне. Я вижу, что он превосходно воспитан и что он не доставит нам никаких затруднений. Но в глубине души бабушка, быть может, думала, что лучше было бы, если бы он без слов бросился в её объятия и поплакал бы с ней, вспоминая свою так недавно умершую мать.